умным людям не нужны те великие дела государские, которые я для Родины и для тебя начал. Ничего им не нужно, кроме чинов да денег да вотчин. Да чтобы никто не тревожил покой их. Устал я, великий государь. А скажи ты мне, как на духу, Афанасий Лаврентищ, может, я чем тебя обидел, проговорил царь. Ты говори напрямки, но только наперед знай, ежели и обидел, то ненароком. Таких слуг у меня нету еще, и ежели нужно, что говори, кому-кому, а для тебя ничего не пожалею. — Нет, великий государь, премного я тобой доволен, — тепло отвечал Ордын, — и благо земные уже не нужны мне. Жена померла, сын на своих ногах, а я устал, сил больше нету, государь. Годы знать уж такие подошли, отпусти меня, государь, я уж Господу обед дал. «Не могу я силой удерживать тебя, Афанась Лаврентич, — сказал государь, — делай, как Господь указывает, но одно скажу. Жаль, очень жаль, что ты меня покинуть хочешь». Но в душе он был отчасти доволен. Серьезный ордын всегда несколько утомлял его. «Челом бью, великий государь, по твоей милости, — низко поклонился ордын. Кому повелишь приказ мой сдать?» — Повремени, Маненька, подумаем, — сказал царь, и вдруг просиял. — А, Сергеич, а я уж заждался тебя совсем. Сияющий Матвеев в темной ферезе расшитом кафтане и высокой горлатной шапке боярской, бил челом великому государю, раскланялся с боярами и, обернувшись к следовавшему за ним жильцу, с каким-то свертком на руках, взял у него этот сверток, снял с него шелковый плат и подал государю три книги в кожаных переплетах с серебряными застежками. — Дозволь поднести тебе, государь, — сказал он, — только что книги эти построили тебе первому и подношу. «А ну-ну, давай покажи!» То была, во-первых, ездная школа господина Плювинеля, королевского величества высшего конюшенного, с гравюрами и портретом Людовика XIII, затем прохладный вертоград, в котором сообщалось о камнях дорогих, ко многим делам угодных, и о силе их, и о том, как красоту сохранить, как истреблять домашних насекомых, как обезвредить всякого супостата, зверя, гада и нечистого духа, как пчелу сохранить, как предохранить поля от града, какие дни добрые и какие дурные, что в какой день лучше всего делать и как добыть счастье в людях и тому подобное. И, наконец, в особенно богато украшенном переплете труд самого Матвеева. «Государственная большая книга», Описание великих князей и царей российских откуда корень их государский языди, и которые великие князья и цари с великие же государи окрестными с христианскими и с мусульманскими, были в ссылках, и как великих государей именований титлы писаны к ним, да в той же книге писаны великих князей и царей вселенских и московских патриархов, и римских пап, и окрестных государей всех персоны и гербы». «Ну, исполать тебе, сергей сказал царь ласково, — совсем ты избаловал меня, право. Отнеси-ка книжице эти государыни, — обратился он к жильцу, — пущай там позабавиться, — а ты, Сергеич, насчет комедийного действа хлопачи у меня. Патриарха разрешил, хоть и без большой охоты». А то наша Наталья Кирилловна заскучала что-то. Надо уж ее потешить. «Стараюсь, государь», — сказал Матвеев. «Во все страны написано, я думаю, здесь одни хоромы для действа поставить, а другие в Кремле. А потом надо будет училище устроить, чтобы нам своих лицедеев иметь, а не бегать за ними по иноземным дворам». «Вот-вот», — одобрял царь и вдруг просиял. «Вот ты, Афанась Лавренч, спрашивал, кому приказ твой сдать. Чего ж лучше? Передам его Сергеичу, а тебе, Артамон Сергеевич приказываю я отныне всем посольским делом нашим ведать». Матвеев бил челом. «А Афанась Лавренч, покинуть нас вздумал», — сказал государь. «Знаю, государь, что же, о душе подумать неплохое дело». И все трое направились к боярам, которые стояли у мостков над прудом, и число которых увеличилось. «Ну, а кто сегодня опоздал?» — весело спросил царь. «Оказалось, что опоздали два стольника — Семенов и Раевский».